Глава 172. Битва в окружении. Часть третья. Андре спустился с холма на своем белом коне. Рамиль отдал очередной приказ, и солдаты, выступавшие в качестве поддержки рыцарей, раступились в стороны, освободив дорогу. То же самое проделало следующий ряд пехотенцев. Многослойное окружение расступалось, словно море перед Моисеем. Андре на полном скаку пронёсся мимо солдат, впереди оставалось лишь последнее окружение, сформированное рыцарями. Лошадь Андре постепенно ускорялась, пока не стала похожа на метеор. И вот, наконец, освободили путь рыцаря. Оставался всего один слой окружения, за которым находился Крокта. Мчащуюся вперед лошадь было совершенно невозможно остановить, она неслась только вперед, и даже капитаны рыцарских подразделений вынуждены были отойти в сторону. Тем временем Андре максимально опустил свое тело и с очередным ударом подков о землю Белый Рыцарь вышел за пределы этого мира. Пространство сжалось, и он устремил копье прямиком в сердце врага. Он видел стоявшее впереди огромное тело орка, в ожидании столкновения, которое вот-вот должно было произойти, его рот возогнулся в кривую усмешки. Адреналин достиг своего пика, и его руки прямо-таки покалывали, приветствуя эту атаку. Все его тело пребывало в нетерпении от предстоящего удара. Тело Крокт размылось, но Андре не остановился. «Бодох! Один! Бододох! Два! Бодододох!» Одного за другим он моментально отправил на тот свет сразу трех человек. Тела рыцарей, попавших под его удары, прямо-таки подбросило в воздух, а тем временем его молниеносная атака не замедлилась ни на секунду. Он давил рыцарей и пехоту, проникая все глубже в тыл армии. «Разрушительная атака одного человека!» Все, кто находился перед ним, превратились в груды безжизненного мяса. Плотное построение имперской армии было нарушено, а окружавшие Крокто войска разбросаны по сторонам. Конечной целью Андре был не Крокто, а Роммель, который командовал армией в тылу. Белый конь Андре ускорился еще сильней, и на лицах его врагов появилось замешательство. «Бододох!» Кто-то из людей превратился в белые частицы, к сожалению, это был не Роммель. Атака Андре прошла мимо, Кейнс и остальные члены клана Неба и Земли, стоявшие рядом с Роммелем, использовали магию и свои собственные тела, чтобы защитить его. Андре огляделся по сторонам. Роммили и его окружение, что есть мочи бежали прочь, вглубь войска. Белый рыцарь постепенно замедлил свой галоп. Обидно! Этого оказалось недостаточно, чтобы убить Роммеля. Развернув коня, Андре посмотрел на свою работу. Имперская армия все еще не пришла в себя. А там, где он прошел, из земли поднимался дым. ха ха ха ха Подняв свое копье, расхохотался Андре. А затем он встретил взгляд Крокта. Что, брат удивлен? Пробормотал Белый рыцарь, опустив оружие. Он уже давно знал, что Крокт его ученик Юнг Ян. Прошло достаточно много времени с тех пор, как персонаж Крокта стал известен широкой общественности, еще в первом видеоролике, где бесстрашный орк сражался против охотников за игроками. Бэк Хоп отметил подметил в Крокте старую привычку Яна. «Указательный палец». Даже сам Ян за собой этого не замечал. После возвращения в Южную Корею, указательный палец Яна всегда немного подергивался перед началом спарринга. Возможно, это движение вошло в привычку из-за необходимости слегка размять палец перед нажатием на спусковой крючок. В любом случае, этот рефлекс мог выработаться лишь у солдата, который побывал на поле боя. И вот всякий раз, когда Крокта собирался взмахнуть двуручным мечом, Его указательный палец едва заметно шевелился. Кроме того, хоть его тело и стало больше, а лицо отвратительней, стойкое движение Яна ничуть не изменились. Как он мог не признать во всем этом своего собственного ученика? В конце концов, Бэк Хан Хо обучал Йонг Яна еще с младенческих лет. Он знал его как облупленного, а потому, как только Бэк Хан Хо увидел этого орка, его движения и его поступки, он тут же все понял. Более того... Ко всему прочему следовало добавить и утверждение его младшей сестры касательно того, что Ян сутками не покидает капсулы. Поэтому он сделал вид, что ничего не знает, и попытался завязать со своим учеником спор прямиком в игре. Однако обстоятельства сложились иначе, и теперь мастеру было не до забав. Так или иначе, масштаб этой битвы был вполне подходящим для ученика Бэк Ханхо. А теперь пора назад. Белый конь снова пустился в скач. Этот конь был не просто конем. Он был величайшим сокровищем Андре. Это был конь с кровью дракона, который считался ценнее даже легендарного красного зайца. Посмотрим, на что вы способны! Андре начал кружить вокруг пехотных подразделений, атакуя их с флангов. Солдаты были в ужасе. Они уже испытали это в бою с Кроктой, так что их страх возобладал над волей. В центре был Крокта, снаружи был Андре. Имперская армия вновь оказалась в замешательстве. постепенно раздираемое всего двумя врагами. Андре удалось занять правильное положение, и он снова начал разгоняться, Крокто также поднял свой двуручный меч. Армия Империи оказалась зажата между молотом и наковальней. Крокто смеялся. Он знал, что белый рыцарь Андре был его учителем, но, как оказалось, Бэк Хан -Хо тоже знал, что Крокто был Яном. Учитель и ученик встретились в игре во время невозможной битвы, но миру об этом не было известно. Крокто поднял свой двуручный меч, и имперские силы продолжали приходить в себя от того, что сделал Андре. Тем не менее врагов было слишком много, однако теперь его время было разделено пополам, и этого было достаточно. Андре снова понёсся в атаку, в ответ Крокто с удвоенной силой пустил в ход свой клинок, и новые фонтаны крови сдвинули застоявшиеся сражения. Имперские войска продолжили нести потери, земля окроплилась кровью, и рыцари вынуждены были отступать под ожесточёнными атаками Крокта. Однако Роммель был опытным командиром, от внезапной атаки Андре он на какое-то время потерял самообладание, но вскоре пришел в себя и взял под свой контроль управление рыцарями. Он выстроил их так, чтобы держать Андре под контролем, Ромель был твёрд и решителен как внутри, так и снаружи. Андре больше не мог себе позволить захватывающий рыть сквозь вражескую армию, солдаты были легкими противниками, но ему следовало быть осторожным с такими же, как он сам, рыцарями. Он понимал, что сражение будет не на жизнь, а на смерть. В то же время Крокте приходилось иметь дело с Адандатором, Бетрингом и блуна. Они сковывали его движение, вынуждая Крокту то и дело маневрировать между вершиной мастерства и героическим миром. У него был весьма солидный опыт в использовании этих двух сфер. В нужный момент он активировал вершину мастерства, чтобы атаковать врагов, а затем манипулировал причинно-следственными связями, чтобы обратить вспять угрозу своей жизни. Не в силах устоять перед огромным мечом Крокты. Враги продолжали получить урон. Адандатор скрежетнул зубами, от нанесённых ран у него изо рта шла кровь. Также он выплюнул несколько расшатанных, но еще не выпавших зубов. Вся его сущность преисполнилась желание одолеть этого противника. «Я займусь кроктой! А что на виде другого?» Несмотря на его невнятное произношение, рыцари спокойно кивнули. Адандатор мгновенно перешёл в героический мир. Он использовал все свои силы, И от него начали простираться нити, нарушавшие законы этого мира. Почувствовав это, лицо Крокто напряглось. Адандатор явно стал сильней. Однако затем он просто улыбнулся и покрепче жал свой меч. Ты что, так сильно любишь суп? Разве тебе не придется есть его всю оставшуюся жизнь? Шишволоч! Адандатор рванул вперед. Крокто также перешел в героический мир. Два меча столкнулись друг с другом. В этот же момент нити причинно-следственных связей переплелись друг с другом. атака и блокирование компенсировали друг друга. Это была хаотичная битва, в которой трудно было понять, что было отменено, а что все таки произошло. Тем не менее, Крокта не утратил концентрации и продолжил настойчиво преследовать Адандатора. В конце концов, Адандатор пропустил удар по ноге, потерял равновесие и упал. Однако другие рыцари немедленно навалились на Крокту сзади. Орк, не обратив на них ни малейшего внимания, обрушил свой клинок на капитана рыцарей. А попытался избежать удара, но двуручный меч был слишком быстрым. Лезвие меча пронзило сердце Дондатора, в то время как плечи и бедра Крокты получили шквал ударов и других противников. Однако причины и следствия изменились. Их удары изменили траекторию движения убийцы Огров. Вместо бедер Орк получил удары в спину, а двуручный меч проткнул не сердце Дондатора, а его плечо. «Ах!» – Дондатор. Крокта тоже получил определенный урон. Но ну, адондатор был полностью выведен из боя. Удовлетворившись этим исходом, Крокто отступил назад и развернувшись посмотрел на Бетринга и Блуна. Они направлялись к Андре. Белый рыцарь был страшным противником, но ему было бы крайне тяжело сражаться сразу против двух рыцарских капитанов. Кроме того, множественные атаки привели к появлению нескольких ран, как у него самого, так и у его коня. Также Андре начал уставать. Ему было непросто постоянно поддерживать такое же взрывное нападение. В самое ближайшее время имперская армия окончательно обездвижит Андре, и ситуация снова ухудшится. Крокто поднял свой двуручный меч и попытался прорваться через рыцарей, однако его окружила сплошная масса доспехов и клинков. Используя героическую силу, он одновременно обезглавил 4 или пять рыцарей. Тем не менее, даже несмотря на столь ужасное зрелище, остальные рыцари оставались спокойными. Крокто поднял голову и увидел, как издалека на поле боя смотрит Роммель. Это была удивительная способность класса Маэстра войны, способная объединять армию. Благодаря силе Роммеля рыцари позабыли о своем страхе и сосредоточились лишь на одной цели убийстве Крокта. Ха-ха-ха! Он знал, что с этими войсками было невозможно справиться, однако это не имело значения. Он выставил вперед свой двуручный меч, и враги отступили Ты слышала, что я говорил? посмеиваясь, произнес Крокта! Он вспомнил лицо серого бога, которое наблюдало за ним. Его уровень ассимиляции достиг ста процентов, а потому смерть в не должна была привести к смерти в его родном мире. Тем не менее, несмотря на столь мрачную и отчаянную ситуацию, крок все еще ощущал радость. Он просто делал то, что должен был, и мир, чувствуя это, подталкивал его в спину. «Подходите!» Рыцари ринулись вперед, поддерживая боевое построение, и Крокто отправил их на тот свет одного за другим. Бесконечные смерти перемешались между собой. «Больтер!» – проревел Крокто. Он был воином, и одного только выживания было недостаточно. Он вспомнил ту церемонию, когда получил имя Крокта. «Честь!» Будучи воином, его главным оружием против смерти была честь. «Подходите!» Враги продолжали осыпать его атаками. бедра, спина, руки... Все было покрыто порезами и ранами. Однако в ответ он лишел своих врагов рук, ног и голов. Он вытащил из своего бока засевшее в нем копье, и на землю потекла кровь. Но ему было все равно. Он видел Андрея, окруженного рыцарями. Он уже не был верхом на своем коне. Его легендарный конь был либо мертв, либо ускакал. И сейчас белый рыцарь сражался против Бетринга и Блуна. Андре встретил взгляд Крокта. Эй, малыш. Он вспомнил, как впервые встретился с Бэк Хан Хо. «Умеешь драться?» В то время Бэк Хан Хо был еще молод. Когда он задал Яну столь прямой вопрос, тот подумал, что перед ним стоит соседский гангстер. Такими были его воспоминания. Однако теперь не было никакого смысла вспоминать свое прошлое. Сейчас он был Кроктой. Он был орком и воином. «Андре!» – громко прокричал Крокта. Андрей из последних сил, сдерживая наступление Бетринга, посмотрел на него. «Но у тебя и морда! с улыбкой воскликнул Крокта. От его слов глаза Андре полезли на лоб, а затем он рассмеялся. Он нашел в себе силы и контратаковал, клинки встретились, и Бетринг вынужден был отступить. Зато ты, красавец! ответил Андре, нанося удар капитану рыцарей. Крокта расхохотался, он убивал и убивал. Ведь пребывало все больше врагов. Он рванул вперед, но ситуация не сильно изменилась. Казалось, этому сражению не будет ни конца, ни края. Он уже начал забывать, когда началась эта битва. Он решил, что стоит напоследок немного подумать о своей сестре, об оставленных ей деньгах на своем банковском счету, о разумном кафе. Однако издалека послышался какой-то странный звук. Крокты и войска оглянулись и увидели человека. Неважно, была ли это его естественная скорость передвижения. или он использовал заклинание ускорения, он летел вперед, словно сумасшедший. Увидев его, Кроктос глотнул. Тем временем его голос постепенно становился все ближе и ближе. «Ну и дела! Приношу свои извинения!» «В былые времена я гордился своим телом, хотя вы, вероятно, не можете даже представить, каким оно было! Ха -ха -ха. Когда вы отправитесь в ад, то наверняка решите сразиться с самим его владыкой!» <смех> Разве это не основная кара каждого героя? Да я тебя угадаю. Конечно же нет. Вы только посмотрите, как мои плечи трясутся. У меня от смеха даже в боку начало колоть. Как долго вы еще собираетесь мучить меня? <смех>